«Нет-нет, со мной все в порядке. Почти. Но друли тут ни при чем. Они не собирались меня есть. Я даже подружилась с одним. Бедный мой, ты и вправду думал?» «Все-все, больше ни слова об этом. Ты жива. Я тебя нашел. Это главное». Они стояли над остывающим телом, напрочь о нем забыв, и целовались, как в первый вечер, торопливо, суетно, гладили друг друга по волосам. подбирали губами слезинки, срывающимся шепотом, говорили наперебой что-то бессмысленно нежное. Когда схлынула первая волна радости, Кантер обнял девушку за плечи и повел прочь с этой мрачной улицы и из этого кошмарного сна. «Где ты сейчас? Почему тебе такие ужасы снятся?» «А это...» — Ольга поежилась. «Не знаю, почему. Это то, что со мной на самом деле было, когда меня убили». Никогда не снилось, а теперь вдруг началось. Когда меня второй раз поймали, с тех пор и началось. Тебя опять поймали? Кто? Где ты? Где тебя искать? Я приду за тобой, как только найду путь, только не дай себя убить. Опять. Постараюсь, Ольга вздохнула. Но пока вроде никто не собирается. Да и в первый-то раз я всего лишь в обморок упала, а на самом деле труля оказались куда безопаснее тех скотов. Ти не бойся, я в дворце, в нашем, в Дайнристе. Меня никто не обижает, и здесь король. Постой-ка. Как бы ни хотелось ему поскорее узнать о чудесном спасении любимой супруги, этот вопрос нужно было прояснить немедленно. Ты там давно? Ольга сосредоточенно считала на пальцах. 5 дней. Я его убью. Нет, я убью их обоих. Предусмотрительных таких, тактичных и заботливых «Вот почему им тогда не терпелось меня спровадить. Они все знали еще в среду и не сказали. Ты о чем?» «А, не важно», – неохотно отмахнулся Кантр. «Да, пожалуй, убивать родного папу нехорошо. Да и кончина его величества будет невосполнимой потерей для государства. Но вот съездить пару раз по их конспиративным физиономиям... Как вышло, что тебя поймали? Вернее, ты знаешь, кто на тебя настучал?» «Да никто». Я зашла к дядешке Цину спросить, а вдруг он знает, как связаться с местным подполем. И точно в то же время к нему зашёл Харган, просто в лавку за артефактами. А там я. В общем, такое только со мной могло случиться. А вы где? Всё ещё сидите у повелителя или уже сбежали? Что с Жаком и Вафием? Ой, нет, если вы уже сбежали, не говори куда, не дай бог проболтаюсь. Хорошо не буду. У нас всё в порядке, мы все сбежали. Правда, к сожалению, поздно. Лучше ты мне расскажи, как тебя угораздило, чудом спасшись от людей и троллей, отправиться туда, где проще всего попасться. Ольга грозно потопилась и призналась: "Я вас искала". "Боги, но ну что заставило тебя думать, будто мы не в состоянии сами о себе позаботиться, и нам понадобится помощь наивной женщины, которая не в состоянии нормально питаться, да ещё и падать в обморок?" А если бы этот упырь оказался в плохом настроении и убил себя на месте? Кстати, почему он до сих пор этого не сделал? И как вышло, что тебя никто не обижает? Ты меня не успокаиваешь случайно? Да нет же, перестань. Харган сказал, что должен сначала показать меня повелителю. Хуш не знаю зачем. А сам он ничего мне не сделал и ведёт себя вполне прилично, и с ним даже общаться можно. По-моему, он за мной ухаживает. или пытается подружиться, и ещё раз знает, чего ему надо. Знаешь, он вовсе не такой плохой. Его просто так воспитали. И ещё мне кажется, что сейчас король его обрабатывает. Угу. Кантор вспомнил, как рассказывал про лабиринт с говорящей головой под мышкой, и умолк, предоставив говорить девушке. Ольга рассказывала о своей великой теоретической проблеме, а Кантор молча крыл себя последними словами: "За дурость свою, за доверчивость" За недостойную мужчину впечатлительность, за позорную жалость к себе и распускание соплей. Если бы он не подался горю, удержал себя в руках, не спрятался от жестокой реальности в глуши лабиринта, может, все обернулось бы иначе. Будь он в своем уме, может быть, удалось бы сбежать, разыскать Ольгу, прорваться на север, и ее бы не поймали второй раз, и не мучилась бы она такими вопросами. «А сама ты как?» произнес он наконец, когда пауза в рассказе стала слишком явно намекать на ответ. «В смысле, как он тебе? Ты бы хотела?» Ольга задумалась. «Да ты не думай, ты сходу отвечай. Тут не мозгами надо шевелить, а слушать свое тело». «Так ведь я же хочу как лучше». «Вот и напрасно ты пытаешься до этого додуматься. Ты короля не перемудришь, как ни старайся. А вот он, зная тебя, сто раз уже просчитал, как ты себя поведешь». Поэтому тебе надо просто делать то, что тебе хочется, что сама считаешь правильным. Это и будет то, чего ждёт от тебя король. Понятно? Понятно, вздохнула Ольга. Только теперь я и сама не знаю, чего хочу. Запуталась, вычисляя, что надо. Может, ты просто стесняешься мне сказать? Боишься, что обижусь? Ты же знаешь, я не ревнив. Ага. Я помню, как тебя рвало на счастье, когда я встречала с Артуром. Ты в него влюбилась? А этот демон тебе просто интересен, не более, чем тот эльф. Даже менее, потому что эльф тебе нравился, а это сущеще нет. Тебе просто любопытно до смерти: крылышки пощупать, рожки погладить, чешую поковырять пальчиков, хоть краем глаза взглянуть на мужское достоинство, бронированное или. Ну да. И ты-то ещё меня знаешь, чего я хочу. Да нет, конечно. Откуда ему знать предполагать, разве что Но вот мама когда-то давно сказала мудрую вещь: если из насильствия всё равно не избежать, лучше уж отдаться, пока просят. Разумеется, она это сказала одной молоденькой актрисе, но сыну ли уже так дачестенько слышал вещи, либо уши не предназначены. Случайно, разумеется, исключительно случайно. Если демон за Ольгой ухаживает, он явно чего-то хочет, и рано или поздно до этого дойдёт. И нет никаких гарантий, что Шэлар сумеет как-то вымешать. Если она не будет сопротивляться, её по крайней мере не покалечат. А если она ещё и будет думать, что сама этого хочет, то и чёрной паутины сможет избежать. Мы ведь с тобой похожи. Я бы тоже не прошёл мимо хорошенькой демонессы. Кантер совершенно искренне вздохнул, припомнив гладкую, скользящую в ладонях чешую матрессы Мориган. Демоны, в них есть что-то удивительное и непостижимое. Что-то такое, что притягивает и вызывает неудержимую страсть. Как бы они ни выглядели, в минуту любви их пугающий облик начинает казаться прекрасным, а свет их глаз божественным сиянием. Только смотри, осторожнее, они действительно чрезчёрстно страстные, а ты всё-таки носишь ребёнка. Драконья кровь это, конечно, хорошо, но лучше не рисковать. Разок и хватит. Ольга грустно улыбнулась. По-моему, ты меня самым пошлейшим образом сватаешь другому мужчине. Да так красочно. А что делать, если он боги ведут к деве в чужом мире, а демон вот он, под боком. И с этим надо что-то делать. Хорошо, если он успит, а если нет? По-моему, тебя и сватать не надо. Будь это не тот самый демон, который меня проклял, Хрисс обидел, а тебя хотел похитить, ты бы уже давно всё проверила. Вон эльф только пальцем поманил. Дался тебе, бедный эльф. Это ведь не то же самое. Не совсем. Разница только в том, что эльф был хороший, а демон злодей. Но до твоего любопытства все не люди одинаково привлекательны. Готов поспорить, ты бы и тролля проверила, до размеров побоялась. Вот и правда. Но ну, не вот столичек, даже мысли такой не было. И не потому, что пака такой большой, а просто он такой ну как ребенок, и вызывает только материнские чувства. Странное имя для тролля. Он у людей рос. Кантр прикинул, сколько времени он уже блуждает по чужим снам и решил, что искать Шелара пока рановато. Как бы не хотелось поскорее высказать его величеству все, что о нем думают, и расспросить об Ольге подробнее, придется еще немного подождать. Благо, теперь это время можно провести с пользой и удовольствием. У меня ещё много времени, сказал он, подхватывая Ольгу под руку. Давай погуляем, и ты мне расскажешь всё-всё. Одного взгляда на фезиономии ненаглядного чада, на которое пересудливым образом смешались счастье, ужас, крайняя озабоченность и с трудом сдерживаемое желание схватить поспешно в родителя за мантию и как следует потрести, Макс ухватила, чтобы догадаться поспеша во всём. Тебе Шиллар сказал, поинтересовался он, Надеюсь, этим простым вопросом хоть немного сбить потом костөлку. А то ведь и вправду либо за грудки ухватит, либо между глаз врежет. Или ты всё-таки решил рискнуть и попёрся искать? Не угадал. Диего злорадно хмыльнулся, и, окледевшись, плюхнулся на лавку, с которой минуту назад поднялись жрицы справедливого. Этот храмовый зал не покидал проштрафившийся шаман даже в снах. Я забрёл к кое-кому из столичных знакомых, Ольга за эти три дня многим показаться успела. А предупредить этих господ вы с Шеларом не догадались. Мне тут же и доложили. «Ты же понимаешь, как можно убедительнее начал Макс. Мы не могли тебе сказать, пока не были уверены, что она в безопасности». «Папа, тебе не кажется, что ты заврался до таких недопустимых чертиков, что эльфы и твои сородичи с тобой скоро разговаривать перестанут? Ну сколько можно, а? Когда я вернусь домой?» Только без виляний вокруг да около. Тебе уже не надо бояться, что я свихнусь, застрелюсь или что-то там себе воображаешь. У меня есть конкретная цель вытащить Ольгу из Да всё я понимаю, перебил Макс. Но вот ещё один плавучий спаситель нашёлся. Только не так всё просто, как тебе кажется. Ты, конечно, как хочешь. Ещё более злорадный и зрёг непослушный сын. Но всё ещё сложнее, чем ты думаешь. Я убил 5 человек, и меня ищет полиция. Ты что, нарочно? Нет, не нарочно. Они на меня всемером напали. Что я проповеть им должен был про честь? Ну что вышло, то вышло. Простили же тебя не шляться. Не удержался отец. Хорошо ещё, что всё так сложилось. И Ольга нашлась, и коллега попросил отпустить с ним Кантера. И сам Макс уже подумывал: "А если бы нет? Что хоть за люди-то?" Да, урода. махнул рукой Диего, Настиного бывшего любовника-дружки. А что они хотели? Этот ублюдок на прощании сказал им, что чакру Насти оставил. Он что, полный идиот, не понимал, как он их подставляет? А ты сомневался? Мозги в этой тыкве не то, что не начивали, а даже не проезжали рядом. Ему так хотелось отомстить, что он даже не подумал ни обо мне, ни о лавочках. Но ты от главного-то не отвлекайся. За Педро я тебя успокоюся. Вернее, Толек заберёт. Но сначала пойдём разыщем Шилара. Он мне нужен. Тут со дня на дня до коста должен был отрепортировать, как у него поиски радошного камня идут. Мне нужно вовремя узнать все обстоятельства. Может, успеем его перехватить. А что за камень? Прибылыл Диего, когда они вышли из храма и оказались на просторах чужих снов.